Парадигма, греческая параэйгмя, пример, образец. Исходная концептуальная схема, модель, принятая для постановки и решения задач, преимущественно научно-познавательных и творческих. По сути, выполняет роль матрицы или алгоритма, в которых исходными данными и правилами действия выступают сложившиеся представления о желаемом, должном, истинном, то есть в конечном итоге уровень понимания и стиль мышления. Своя парадигма приложима к каждой культурно-исторической эпохе, ко всем более или менее масштабным устойчивым проявлениям культуры и художественного творчества типом и методом направлением и стилем допустимо говорить о парадигме и в более узком понимании как определенной структуре парадигма романтического восприятия искусствоведческого анализа или культурной политики схема парадигмы тождественно замене концепции изменению подходов и, как правило, приводит к существенному, нередко революционному пересмотру взглядов на то или иное явление, эпоху или искусство в целом. Сопоставимо с понятием «эпистема». Пародия. Греческая «пародия» – песнь, спетая наоборот, что называется шиворот на выворот. Разновидность художественного жанра, в основе которого утрированная, доведенная до гротеска, подражание кому-либо или чему-либо конкретному произведению, авторской манере, индивидуальному или общепринятому стилю, художественному направлению и тому подобному. В отличие от стилизации, Пародия носит сатирический или юмористический характер и преследует цель передразнить, осмеять пародируемого. Партийность в искусстве. Понятие современной эстетики, подразумевающее партийно-политическую определенность позиций художника, равно как и отражение этих позиций в творчестве, применительно к советскому искусству, партийность однозначно понималась как партийность коммунистическая и считалась высшим проявлением классового подхода. Рассматривалась в качестве категории эстетической, определяющей и организующей содержательную сторону творчества и позволяющей достичь в произведениях любого из видов искусств, наивысшей степени художественной правды. Наряду с народностью была возглашена основополагающим принципом метода искусства социалистического реализма. Смотрите также ангажированность. Пассеизм. Французское пассеизм от passé. Прошедшее, минувшее. особое пристрастие к художественной культуре прошлого. Оценка творчества минувших эпох как непременно, так сказать, образцового, более совершенного и достойного, чем искусство современное. Настроение пассоизма присуще любому времени. Наиболее яркий пример – возрождение. Заметно сказывались они на рубеже 19 xx веков, способствуя в частности возникновению многочисленных неостилей. Пастораль от латинского pastoralis, пастушеской жанровая разновидность европейской литературы XIV XVIII веков, связанная с идиллическим мировосприятием, дала название произведениям специфического склада. В музыке, балете, изобразительном искусстве. В широком смысле – картины умиротворенной природы. Беззаботной сельской жизни. В наше время нередко употребляется иронически. Паттерн. Английский «паттерн» – пример, образчик, шаблон. В широком смысле – Устойчивый стереотип- эталон культурного поведения, в его стимулах, способах, оценках, в том числе отношение к художественным ценностям. В более узком, наиболее выразительный образец материальной или духовной культуры, характеризующий и представляющий ее в определенное время в определенном контексте. Примерно то, что на журналистском сленге обозначается как культурное произведение. Термин из синергетики. Пафос. Греческий пафос, чувство, страсть, взволнованность. Эмоциональное осмысление и оценка изображаемого – так называемый господствующий строй чувств, Шиллер, в том или ином художественном произведении. Пафос, как мера эмоционального напряжения, как заданная автором, так сказать, высокая нота, отражает одновременно и объективную ситуацию внутри произведения, столкновение добра и зла, возвышенного и низменного, определяющее драматизм или трагизм происходящего, и личное субъективное отношение к ней художника. В случае несоразмерности, несоответствия масштабов объективного и субъективного, в пафосе художественный результат может быть двояким. Либо действительно значительные события не получают эмоциональной поддержки, излагаются бесстрастно, что возможно и как преднамеренный прием, либо возникает неоправданный ложный пафос. Производное от пафоса патетическая патетика. В современной критической практике пафосом нередко называют основную идею, сверхзадачу произведения, исполнения, и тому подобного. Персонаж от латинского persona личность действующее лицо художественного произведения обычно второго плана. Перспектива французский перспектив от латинского perspectere проникать взором видеть насквозь. система воспроизведения предметного мира на плоскости в соответствии с объемно пространственным зрительным восприятием достигается изображением объектов в согласии с кажущимся изменением их величины очертаний четкости которая обусловлена степенью их удаленности от зрителя различают два основных вида перспективы. Линейную, геометрическим способом выстроенную проекцию изображаемых объектов, выполняется графически, обычно в рисунке, и воздушную, передающую даль, глубину пространства изменением цвета и четкости изображения. Как инструмент художественного воспроизведения детально разработана в европейском искусстве в эпоху Возрождения. Смотрите также обратная перспектива. Performance, performance – перфоманс. Английский performance – представление, действие. Разновидность концептуального искусства. Своеобразный импровизированный спектакль, в котором эмоциональное переживание, состояние сознания, те или иные ситуации человеческого общения изображаются, проигрываются самим художником, берущим на себя актерские функции. Средством и материалом творчества в перформансе служит его тело, жесты, поведение, внешний вид. Перформанс вырос на рубеже 60 х 70 -х годов, из практики хэппенинга, унаследовав от него фрагментарность, спонтанность, стремление немедленно откликнуться на актуальное социально-культурное событие, тесно связан с проявлениями контркультуры, прежде всего молодежной, нередко выражает ее идеалы и принципы. Плагиат, от латинского plagium, хищение, воровство, присвоение чужого авторства, выдача чужого произведения или его части за собственное. Одно из наиболее грубых нарушений авторского права, за которое в большинстве государств предусмотрена уголовная и гражданская ответственность. План – плановое построение. От латинского «planus» – плоский, ровный. Принцип размещения объектов на изображении, актеров и декораций на сценической площадке. Смотрите, мизансцена. И так далее, в зависимости от приближенности к зрителю. Различается по глубине. Передний – первый. Средний, второй, третий, задний, планы. В кинематографе под планом понимается относительный масштаб изображения в кадре. За основу принят человек. И различается по крупности. Дальний и общий план. В них человек воспринимается как фигура во весь рост. Средний, человек до колен. Первый. поясное изображение, крупный, портретный и детальный. Эта градация принята во всех экранных искусствах. Плановое построение наиболее наглядно отражает приоритетность, существенность изображаемого или происходящего. Отсюда переносные значения. Первоплановый, как важнейший, неотложный, отодвинуть на задний план и тому подобное. Пластика – пластичность. Греческой – пластике, лепка – ваяние. Многозначный термин, связанный с эстетической оценкой объекта в его реальных зримых формах и особыми качествами его изображения в искусстве. выразительная передача линий, объемов, пропорций и тому подобного, поскольку пластика издавна понималась как художественное отображение предметов в статике, пластическими назывались пространственно изобразительные искусства: живопись, скульптура, архитектура. Но постепенно понятие пластика все больше увязывается с движением, с передачей динамики, и в самом изобразительном искусстве, и в тех видах творчества, которые построены на определенных типах движения. Поэтому пластика в современном понимании – это и гибкая, так сказать, текучая графическая линия, и ритмико-гармоническая актерская жестикуляция – и плавная изящность балетных па, и особая выразительность марионеток или персонажей мультфильмов. Под пластичностью понимается и такое свойство самого художника, исполнителя, актера, как умение быстро и плавно переключаться, так сказать, переходить из одного эмоционально-творческого состояния в другое. Пластические искусства. От греческого «пластос» – «вылепленный». Пространственные виды искусства, произведения которых не изменяются и не развертываются во времени. Делятся на изобразительные – живопись, графика, скульптура – и неизобразительные искусства – архитектура, декоративно-прикладное искусство – Художественное конструирование. В узком значении, во многом устаревающем, только скульптура. Смотрите также пластика. Плюрализм в сфере художественного. От латинского pluralis, множественный. Означает два тесно связанных, но различаемых понятия. первое плюрализм художественного творчества естественное разнообразие индивидуальных манер а также стилей и направлений объединенных общим временем и сосуществующих в рамках определенной художественной культуры национальной региональной мировой плюрализм незначальное свойство художественного процесса На протяжении веков в различных обществах обычно превалировал определенный канон или один из типов искусства, методов, стилевых направлений. Они, как правило, последовательно сменяли друг друга. Лишь начиная с XIX века в европейском и в американском искусстве узаконился параллелизм разных художественных форм и течений смотрите творческая свобода наибольшее развитие процесс плюрализации получил в наши дни в условиях возможности максимально быстрого распространения и предложения созданной на рынке художественной продукции понятно что жизнеспособность созданного и предложенного состояние определить лишь один судья время ортега и гасет второе другой стороной плюрализма в сфере художественного является множественность методологических подходов к искусству нормальное для науки проявление борьбы мнений позиций оценок их историческое развитие в основном в рамках философии и эстетики, прошло такой же путь, что и художественная практика, от доминирования отдельных концепций в ту или иную эпоху до современного плюрализма, также связанного со свободой творчества и рыночными отношениями. Любые идеологически волевые попытки ограничить плюрализм в пользу монополии одного или нескольких так сказать, правильных направлений или концепций, такие попытки известны некоторым современным обществам, однозначно отрицательно, часто и разрушительно сказываются на общем развитии искусства и культуры в рамках этих обществ. Подражание теория. Концепция происхождения и сущности искусства центральный момент, который ориентация художественного творчества на максимально близкую передачу видимых свойств действительности. Первое теоретическое обоснование искусства как подражания природе относится к эпохе античности. Смотрите мимесис. Со временем идея дополнялась К естественной необходимости воспроизведения внешних проявлений добавлялись внутренние качества изображаемого, эпоха Возрождения. К XIX веку подражание теория во многом эволюционировало в сторону теории отражения. Современное отношение к теории подражания неоднозначно. Одни исследователи признают за ней лишь исторический интерес, другие считают единственной и принципиальной основой правдоподобия в искусстве. Смотрите также реалистичность, третьи видят в ней изначальное ядро реализма, метода и направления. Критики теории подражания на протяжении нескольких веков. Воспроизведению жизни противопоставляют ее выражение, а деятельность воображения, творческой фантазии понимают как стихию, которая соревнуется и преодолевает дух природы. Лессинг Позитивистский подход в искусстве От латинского positivus – положительный. ориентация на основные идеи позитивистской философии возникла в 30-е годы XIX века, суть которых состоит в том, что подлинно продуктивное, позитивное знание формируется в рамках конкретных наук и не нуждается в обобщенном философско-мировоззренческом осмыслении. Применительно к художественному творчеству, Позитивистский подход в искусстве заключается в вульгарно-материалистическом эмпиризме, когда произведения искусства приравниваются к источнику прямого знания о человеке, жизни, социуме, а художник едва ли не отождествляется с естествоиспытателем. Позитивизм послужил методологическим базисом для натурализма. Современные сторонники позитивистского подхода в искусстве избегают рассматривать искусство в социоисторическом контексте, в свете определенных эстетических идеалов, предпочитая исследовать структуру художественного произведения, специфику языка искусств, категориальный аппарат эстетики и тому подобное. ПОП-АРТ английский поп-арт сокращённое от popular art общедоступное искусство одно из течений модернизма возникло в 50-х годах 20 -го века в изобразительном искусстве затем распространилось на другие сферы массовой культуры пришло на смену абстракционизму и в противовес ему основным средством изображения сделала реальные, чаще бытовые предметы, которые обыгрываются сами по себе или объединяются в композиции, инсталляции. Используются для коллажей и тому подобного. Главная цель поп-арта в различных областях творчества так называемая эстетизация и художественная утилизация любых обычно бросовых, нетрадиционных для художественной сферы объектов и материалов, понятий и отношений. Такое понимание поп-арта в последнее время сблизилось с понятием поп-культура и стало толковаться расширительно, как наиболее упрощенное, ориентированное на дадаистский примитив, проявление массовой культуры. На сленге «Попса» – популярное в искусстве, от латинского «popularis» – народный. Общедоступное, получившее широкую известность и признание, пользующееся успехом, спросом у читателей, зрителей, слушателей. Понятие «популярного» в искусстве оформилось и укоренилось с развитием средств массовой коммуникации, в условиях омассовления, так сказать, духовного производства. Популярное в искусстве может стать результатом совпадения господствующих общественных потребностей и ожиданий с достаточно высокими идейно-художественными достоинствами того или иного творчества, но чаще не соответствует подлинной эстетической ценности и общественной значимости последнего. В пределах массовой культуры популярное в искусстве обычно совпадает с модным. Постимпрессионизм от латинского «пост», «после» и «импрессионизм». Общее и достаточно условное название художественных течений конца XIX – начала XX века, тесно связанных с импрессионизмом общностью формально изобразительных приемов, но расходящихся, спорящих с ним в идейно содержательном плане. В отличие от чисто, так сказать, импрессионистского интереса к мимолетному, зыбкому повседневному, постимпрессионизм обращается к философским темам, отдавая должное поискам. постоянных начал бытия, устойчивых духовных сущностей. В качестве особого явления постимпрессионизма выделяется преимущественно специалистами. Постмодернизм, от латинского «пост», «после», и французское «модерн», «новейший», «современный». В художественный оборот, Термин введен в начале 1970-х годов и еще не имеет устоявшегося однозначного толкования. В современной критике под постмодернизмом чаще всего понимается литературно-художественное течение, отличительной особенностью которого является компилитивно-коллажное построение текста, состоящего из разнородных, уже известных и использованных в художественной культуре элементов, в том числе заимствований из классики, в результате неожиданного совмещения так называемых знаковых, обычно припаринованных текстовых фрагментов, ходов, сюжетов, образов, пародийно-иронически или пафосно прочитанных, преднамеренно, так сказать, заниженных, или наоборот, так сказать, приподнятых, в постмодернистском произведении может быть достигнут эффект возникновения новых смыслов, аллюзий, символов. Вопреки претензиям на типологическую особость и принципиальную новизну художественных результатов, постмодернизм в большинстве случаев все же не выходит за рамки модернистской эстетики. и нередко примыкает к явлениям массовой культуры. Понятие «постмодернизм» используется также для обозначения методологии преодоления определенной культурной традиции или типа искусства путем рекомбинации его же элементов, в противовес авангарду, который свои инновации строит на отрицании традиции. В последние годы понятие «постмодернизм» вышло за рамки искусства и стало обозначать специфическое внесистемно-плюралистичное мышление и подчеркнутую релятивность взглядов. Смотрите «ризома» в различных сферах деятельности.